Я выбрал направление и потрусил, по-взрослому рассудив, что если все время бежать прямо, то рано или поздно наткнешься либо на речку, либо на дорогу. А дороги выводят к людям, у которых есть вода. Здравая мысль придала сил и уверенности, и минут на десять удалось воспрянуть духом. Но чем дольше я бежал, тем стремительнее улетучивалась надежда на счастливое спасение. Вокруг, насколько хватало глаз, были только сосны, покрытые сухой хвоей песчаные холмы и редкие кустарники с волчьей ягодой. По щекам опять потекли слезы отчаяния. «Ау!» — надрывно кричал я время от времени, не узнавая своего охрипшего голоса. «Ба! Де! Ау!» Пересохший язык слушался все хуже. В голову снова полезли гнетущие мысли. В тот момент впервые в жизни я подумал о смерти, но испугал почему-то не сам факт того, что меня вдруг не станет, а то, что никогда больше не увижу бабушку с дедом и не поиграю в железную дорогу, которую они обещали подарить на день рождения. Пронзающий страх гнал меня вперед, заставляя ускоряться. В боку закололо, пузырящиеся сопли мешали дышать. А лес не желал меня отпускать. Ни реки, ни даже крохотного ручейка не попадалось, и мне начало казаться, что забрызганные желтыми солнечными пятнами холмы простираются на сто километров вокруг. Куда ни сверни, везде будет древний, высушенный зноем бор. Несколько раз я останавливался, чтобы передохнуть, но долго сидеть на месте не получалось, потому что злой палец начинал беспощадно давить в солнечное сплетение. Я вновь вставал, утирая слезы, и вновь бежал вперед. Деревья, кусты с ядовитой ягодой, ковер из серой хвои и песок, как бесконечный калейдоскоп, заевшая пластинка, пущенная по кругу карусель. Песок, песок, песок, горячий, шершавый, завивающейся в сандалии и натирающей ступни из щиколотки до мозолей. Не знаю, когда силы стали меня оставлять, через два ли часа или через пять чувство времени пропало. Все тело болело, ноги уже не могли нести меня быстро, приходилось их волочить, загребая носками колкие иголки, ветошь и окаянный песок. Из пересохшего горла вместо крика о помощи вырывался слабый сип. Когда я уже решил было остановиться, чтобы просто лечь и ждать, пока кто-нибудь найдет меня, между соснами мелькнул просвет, шире и ярче встречавшихся раньше. Река! Наверняка там река! Окрыленный, я рванул к открытому пространству и, взлетев на пригорок, едва не сорвался с яра. Балансируя на краю невысокого, но коварного обрыва, я с отчаянием смотрел... на пересохшее каменистое русло. Да, река здесь была, но давным-давно погибла. Жаркие сезоны без весенних половодий не оставили ей ни единого шанса. Чувствуя, как страх в очередной раз начал стискивать грудь, а жажда сушить горло, я осторожно слез вниз и поглядел по сторонам. Пустынно. Плоские голыши устилали бывшее дно наподобие блестящего ковра, сотканного из мириад бисерин. Я поплелся направо, переставляя истерзанные ноги, как игрушечный робот, у которого заканчивается завод. Чтобы хоть чем-то себя занять, стал по одной отдирать с футболки колючки. Когда они кончились, сунул руки в карманы шорт. Сил на то, чтобы плакать и бояться, уже не осталось. Накатило равнодушие с примесью злости. «Ну и пусть!» — ворчал я под нос. «И не надо! И не ищите меня, гады! Все вы гады! Умру, сами пожалеете!» От произносимых вслух слов почему-то делалось легче. Но вскоре в горле окончательно пересохло, и так зверски захотелось пить, что я в отчаянии застонал и схватил крупный гладкий камень, чтобы со всей дури запустить им куда подальше. Влажная прохлада ласково коснулась ладони, заставив остановиться и замереть. Я медленно перевернул камень. С обратной стороны он был мокрый. Взгляд упал на место, где лежал голыш, и радостный язычок затрепетал в груди. В яме, оставшейся от камня, постепенно собиралась вода. Пока ее еще было совсем чуть-чуть, на дне, но она тихонько сочилась откуда-то из-под земли, словно из банной губки. Родник, я знал, такие изредка встречаются не только возле больших рек, но и в лесу. Повезло? Как же мне повезло наткнуться на один из них!» Я упал на карачки и, не замечая боли в разбитой коленке, принялся раскидывать голыши в стороны, углубляя ямку. Через несколько минут от скапливающейся воды уже ломило пальцы. От песка и мелких камешков в источнике расплывалась сизая муть, но это уже было абсолютно неважно. «Вода! Вода! Вода!» Опустив лицо, я смочил губы и принялся жадно лакать, как кот». а затем и вовсе пить глотками. Набирал ледяную воду в ладони, брызгал в лицо, на грязную шею. Зубы от жуткого холода сводило. Глотка потеряла чувствительность. Тело покрылось мурашками. В голове звенело, а я все пил и пил и окатывал себя этой драгоценной дикой водой. Кашлял, отплевывался, но продолжал глотать до тех пор, пока на плечи не легли чьи-то руки. Вздрогнув, я обернулся и уставился на деда. Он что-то говорил. Морщинистые губы шевелились, но уши у меня заложило, поэтому слышался только невнятный шум. Корзина с грибами валялась поодаль опрокинутая, и целая россыпь оранжевых рыжиков ярким пятном расплывалась на земле. Дед оторвал меня от родника, стянул с себя рубашку и завернул в нее, как младенца. Я схватил его за шею и затрясся от охватившего спят до макушки озноба. «Де?» — судорожно всхлипывая, выдавил я из себя. «Де? Я вас потерял! Я заблудился!» «Ну все, все, прекрати!» — сказал он в самое ухо. «Нашелся уже, партизан!» Мир поплыл, желудок будто бы сковало льдом изнутри, ноги задрожали, меня словно выволокли ногишом на лютый мороз и поставили босым на снег. Холод растекся по жилам, стиснул мышцы, заполнил разум. Дед устало вздохнул, взял меня на руки и понес. Вскоре сквозь пелену я разглядел бабушку. Она смотрела на меня испуганно и виновата, заломив руки. «Почти пятнадцать километров, надо же!» — хмыкнул дед, обратившись к ней. «Это если по прямой. А он же петлял, как заяц!» После этого я полмесяца провалялся со страшной ангиной. Ледяная вода сделала свое дело с перегревшимся организмом. Только чудом не подхватил воспаление легких. Родные велись вокруг, как пчелы, и в конце концов приторная забота надоела до колик. Зато я навсегда запомнил то странное ощущение, которое испытал возле родника. Студеная вода ломит зубы, но ты пьешь и пьешь без остановки, потому что жажда мучила тебя слишком долго». Знаешь, что источник слишком холодный, но не можешь от него оторваться. Тебя будто два. Один дрожит, как осиновый лист, и весь уже посинел, а второй алчит выпить еще хотя бы глоточек. Он голодный, он требует добавки. Нечто похожее я ощутил совсем недавно на привале, когда заглянул в глаза Еве и провалился в бездну ее естества. Там, на самом дне, тоже бил ключ, сильный, манящий, но безумно холодный. И, несмотря на то, что, коснувшись его, можно было застыть и превратиться в ледышку, хотелось глотнуть, хотя бы разок, почувствовать этот запретный вкус чужой души. Ева резко остановилась, и я вписался в ребристый каблук. Налобник съехал в сторону, свет померк. Пришлось поправлять фонарик крутя головой и упираясь в стенку коллектора. Ну и тесно же в этой кишке. Чего тормозим? гулко спросил Вакса, копошась сзади. Что там? переадресовал я вопрос Еве, возвращая наконец налобник в исходное положение. Прибыли? Раньше здесь был сток и лаз в технический туннель, откликнулась она. А теперь Возникла проблема. «Обратно ползти придется задом, развернуться негде», — предупредил я, хмурясь. «А это займет гораздо больше времени, чем путь сюда». «Обратно не придется, но спуск к проходу будет жестче, чем я думала». Сток обвалился. «Высоко там? Метра три. Но внизу яма, в ней хлама полно». «Давай попробую подержать тебя». «Нет, сама». Не успел я ответить, как ботинки Евы стремительно скользнули вперед и исчезли в темноте. Раздался грохот, всплеск и все стихло. В нос ударил сквозняк, принесший такой сильный запах криозота, что я фыркнул и, не сдержавшись, чихнул. Вакса затолкался, но я легонько пихнул его ногой и шикнул, чтобы не мешал. Позвал, стараясь разглядеть в луче налобника, где обрывается коллектор. «Ты в порядке?» Ответа не последовало, и сердце пропустило удар. Что если она неудачно упала и напоролась на штырь или сломала шею? «Ева!» Тишина. Я полез вперед, извиваясь, как червяк, и понимая, что сам рискую грохнуться в котлован, покалечиться или вообще сдохнуть. Но других вариантов, увы, теперь не было. Опора под локтями... Пропало столь неожиданно, что проклятие так и застыло мыслью в мозгу. Слово, которым оно должно было стать, увязло в глотке. Не удержав равновесия, я перевалился через край и моментально съехал вниз. Свободное падение длилось всего миг, но желудок неприятно мотнулся в брюхе, а зубы звонко клацнули, и боль в разбитой челюсти полыхнула с новой силой. Сгруппироваться в падении не вышло — Все-таки долгое ползание в узкой кишке лишило мобильности, поэтому удар ребрами обо что-то твердое доставил еще один развесистый букет дивных ощущений. Перед глазами сверкнули задорные искорки, плечо защипало, во рту появился соленый привкус крови. Да уж, сверзился на славу. Хорошо, кости целы остались. Я приподнялся на локте и застонал отрези в боку. Либо ребро треснуло, либо невралгию заработал. Не было печали. На лицо мягко легло что-то прохладное, перекрывая дыхание. Я дернулся и вскинул руки, чтобы дать отпор неведомому врагу, но увидел в отраженном свете Еву, стоящую рядом. Она осторожно убрала ладонь от моего рта и поднесла палец к губам. Я кивнул. Осторожно опустил ногу с бетонного блока, на который приземлился, и по колено утоп в воде. Захотелось чертыхнуться, но я сдержался. Еву явно что-то напугало. Хотя я решительно не понимал, какой смысл молчать, если мы все равно наделали столько шума, что до самого юнгородка, наверное, слыхать. Прерывая мои думы, из коллектора с недетским восклицанием вывалился Вакса и тоже шмякнулся о плиту. Правда, он успел перевернуться конечностями книзу, словно заправский кошак, и отделался ушибленными коленями и разодранными перчатками. Ловкач, однако. Предупреждая продолжение непечатной тирады, я скользнул к нему и жестом показал, что бутих. Вакса выразительно пошевелил губами, но не произнес ни звука. Все-таки кое-какое воспитание мне дать этому обормоту удалось. Когда он чувствовал, что шутки неуместны, слушался беспрекословно. Голова уже начинала понемногу кружиться. Пары криозота здесь были слишком насыщенными. Так и травануться можно. Вакса словно уловил мою мысль. Мы почти синхронно выудили полумаски и нацепили их на себя. Сипло задышали в унисон. Я обернулся. Ева, держа пистолет в правой руке, а мерцающий от влаги фонарик в левой, внимательно следила за противоположным краем огромного железобетонного пузыря, в который мы угодили. Дно там поднималось, и вода омывала плотный нанос из земли, ила и мелкого мусора. а прямо посреди носа красовалось углубление в форме неправильной трапеции с двумя расходящимися под прямым углом ложбинками. Такое могла оставить опорная лапа машины с телескопическим краном. Точнее, могла бы, если бы сама идея с ремонтным грузовиком под землей не была абсурдна. След. Свежий. Я прикинул размер ступни, соорудил в уме несложную модель и почувствовал, как по холке промаршировали мелкие мурашки. По прикидкам выходило, что зверюга, которая здесь так неаккуратно натоптала, была размером с бульдозер. Я медленно поднял взгляд вверх и с содроганием обнаружил здоровенную дыру в потолке. Фестоны жести и арматуры торчали во все стороны – Разорванные чьими-то могучими лапами, словно тонкая фольга. На стене красовались длинные борозды, скорее всего, от когтей. Вакса отвалил челюсть и подергал меня за рукав, тыча пальцем в зияющий лаз. Я отмахнулся, мол, и сам вижу, не слепой. Ева, не отрывая взгляда от прорехи, махнула фонариком, привлекая внимание. Перевела луч на ближнюю стену и покрутила им, словно указкой. За грудой железяк притаилась неприметная зарешоченная дверца. Понял, не дурак.